это очень легко, но надо действовать. Вы рука, я голова. делайте то, что я прикажу. Я ничего более от вас не требую. Что же надо делать? Очень простую вещь. Завтра Эрмина должна узнать о преступлении Фернана. Я сам сообщу ей об этом. Сэрвилямс пожал плечами. «Нет, не то», — сказал он. «Она должна узнать об этом нечаянно». «Слушайте хорошенько. Вы старались сначала, чтобы парижские журналы не доходили до вашей дочери и хорошо делали, но теперь надо сделать противное». «Но в Жене не получают журналов». «И извините, баронесса получает местную газету». Это правда, я забыл. Разве ее нас не читают ее каждый день своей госпоже? Правда, но в получаемой газете не будет ничего сказано о Фернане. Ошибаетесь. В номере, который принесут завтра, будет помещена длинная статья, касающаяся этого дела. Я сам отослал ее вчера в редакцию. Эту газету приносят обыкновенно в час пополудни. Не правда ли? Почти так. «В это время у вас жены обедают?» «Да», — отвечал Бопрео. «В таком случае вы попросите Иоаннаса прочитать газету, если баронесса не попросит его об этом сама. Мы будем очень несчастливы, если Иоаннас не наткнется прежде всего на эту статью». «Что же делать в этом случае?» — спросил Бопрео. «Про это я знаю», — холодно сказал баронет. «Не заботьтесь об этом». «Прощайте». Тесть. Сэр Вильямс, составивший уже новый план, простился с Бопрео, вскочил на лошадь и поехал своей дорогой. Когда он подъехал к тому месту, с которого накануне спустил в пропасть бастиена и сумасшедшего, на его лице появилась холодная и жестокая улыбка. — Граф Декергац, — проговорил он, — не слишком же ты умен, ты поступил как ребенок. Не надо было посылать Бастиэна в Керлован. Надо было приехать самому. Сам всегда лучше обделаешь свои дела. Теперь ваше дело проиграно. Я женюсь на армении и вы будете принуждены отдать мне двенадцать миллионов. Сорвильем спустил свою лошадь в галоп и прибыл домой в полночь. Там его ожидало письмо. Баронет распечатал его, и вскрикнул от радости. Это было письмо от Жанны, принесенное коляром, в тот день, когда он должен был погибнуть от пули графа декергац. Это письмо пролежало на столе коляра, не успевшего отдать его на почту, потому что весть об освобождении Бакара слишком встревожила его. Рукамболь нашел его запечатанным, а настоящий адрес сэра Вильямса был написан на нем рукой коляра, Рокамбуль отнес его на всякий случай на почту. о проговорил сэр Вильямс. «Мне кажется, что мое дело никогда не шло так хорошо, как теперь. Я женюсь на армении а Жанна будет моей любовницей. Бедный Арман!» Газета. И баронет предвидел то, что должно было случиться. Эрмина провела ночь без сна. Терзаясь горьким беспокойством, Она бросила взгляд на прошлое и увидела в нем свое потерянное счастье и разбитые мечты. Потом она стала разбирать свое будущее. Она увидела в нем сэра Вильямса, подавленного тяжестью бесцветного существования, любящего и проклинающего ее. Баронет умел так хорошо разыграть сцену беспредельной и безропотной горести, что молодая девушка стала обвинять себя в его несчастье и начинала уже чувствовать угрызение совести. От угрызений совести до сострадания и от сострадания до любви расстояние так невелико, как сказал сэр Вильямс. Эрмина провела все утро, запершись в своей комнате и в борьбе с двумя чувствами. Одной из них была любовь, к неблагодарному Фернану Роши.